Глава четвертая. Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения, взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить. Выкосил весь лук перед домом, и нынешний год с самой весны составил себе план косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье, косить или не косить. Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь полугу, вспомнив впечатление козьбы, Он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится, подумал он и решился косить, как ни не неловко это будет ему пред братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору. Сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызвать на завтра косцов с тем, чтобы косить Калинов лук, самый большой и лучший. «Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтобы он отбил и вынес завтра. Я, может быть, буду сам косить тоже», — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал «Слушаюсь». Вечером за чаем Левин сказал К брату. Кажется, погода установилась, сказал он. Завтра я начинаю косить. Я очень люблю эту работу, сказал Сергей Иванович. И я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками. И завтра хочу целый день косить. Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата. То есть как? Наравне с мужиками целый день? «Да, это очень приятно», — сказал Левин. «Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли ты можешь это выдержать без всякой насмешки», — сказал Сергей Иванович. «Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану». «Вот как?» «Но скажи, как мужики смотрят на это?» «Должно быть, посмеиваются, что чудит барин». «Нет, не думаю. Но это такая веселая и вместе трудная работа, что некогда думать. Но как же ты обедать с ними будешь? Туда Лафиту тебе прислать и индюшку жареную? Уж неловко. Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой». На другое утро. Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того, как он подъезжал, Ему открывались шедшие друг за другом, растянутые вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись, махавший косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах и с размаху бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по козьбе дядька Левина, маленький худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин... Слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее. «Готово, барин, бреет, сама косит», — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчинной куртке не обратился к нему. «Смотри, барин! Взялся за гуш! Не отставать!» — сказал он. И Левин услыхал сдержанный смех между костями. Постараюсь не отстать, сказал он, становясь за Титом и, выжидая времени, начинать. Матрии, повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная.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 Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать. И ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, у него не остается более сил. Но в это самое время Тит останавливался и точил. Так они прошли первый ряд.